ответил Незнайка. Какая ки-кибернетика? Не ки-кибернетика, а кибернетика, машина, которая подметает пол. Зачем же она ко мне под кровать залезла? Вот чудак, под кроватью ведь тоже подмести надо. Машина между тем подползла к двери и засвистела. Дверь отворилась, как по сигналу, и машина поползла в соседнюю комнату. Там она принялась ползать по всему полу,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 Увидев малышку, которая примостилась на тумбочке и с интересом читала газету, кнопочка спросила, «Что случилось, скажите, пожалуйста, почему все читают газеты?» «Листик пропал», — отвечала малышка. «Какой листик? Малыш такой был. Почему же он пропал?» «Вот этого я как раз и не знаю. Сейчас дочитаю до конца, и тогда все расскажу вам».